Глава 5. Возвращение. Настал тот день, нужно было собираться и возвращаться в дом гнерала. В это утро совсем не хотелось вставать из кровати. Дэн пришёл ко мне в комнату в половине 7 и сказал: "Пора, необходимо успеть на самолёт. Вещи упакованы, в ванной комнате всё необходимое, чтобы одеться". Мне как-то стало неприятно, и я, как всегда, решила что-нибудь сотворить в отместку. Знаешь, мне что-то не очень хорошо. Наверное, я заболела. Помоги. Все эти слова говорились из-под одеяла и несчастным голосом. Чем я могу тебе помочь? Могу вызвать доктора. Нет, нет, не надо доктора. Отнеси меня в ванную. Я всё думала про себя. Если уж суждено жить рядом с Деном, то можно использовать его для своих маленьких прихотей. С теравой я уже была, а вот капризной занодой ещё нет. Хорошо, держись крепче. В одно мгновение Дэн подхватил меня с кровати и понёс. Что ж, ощущение было весьма приятным. Так дошли мы до ванной. Где тебя оставить? Не надо меня оставлять. Поставь в ванну и стой здесь, рядом за шторкой. Вдруг мне станет хуже, и я упаду. Будет исполнено. А тебя не будет смущать моё присутствие здесь? Насколько мне известно, ничего тебе не известно. Просто стой и всё. День, конечно, же отвернулся, хотя зачем непонятно. Он ведь не мог проявлять чувство смущения или стыда. Ну да ладно, я сняла с себя рубашку и задвинула шторку. "Скажи, а ты моешься?" спросила, намыливая себе голову по мере загрязнения. "Странно, я никогда этого не видела". "Конечно, не видела, ведь я жил в смежном номере". Но я и думала этого не замечала. Может быть, от того, что была уличена идеей уничтожить меня? Может быть. И если бы ты сейчас меня видел, то, в общем, я покраснела. Фактор смущения. Интересно. Значит, тебе стыдно. Рад слышать. Мне действительно было очень стыдно, но самое главное то, что Дэн не просто воспроизводил свои воспоминания, он всё-таки ощущал и обиду, и иронию, хоть и не признавал этого. А вдруг он не совсем машина? Мысли одолевали. И пока они оделевали, я успела помыться, завернуться в полотенце и попроситься к своей нянечке на ручке. Всё, я готова, можешь забирать. Ты одета? А если нет, то что? Оставишь здесь всю такую больную и беспомощную Ирис. Я не Дэн как-то замялся и несколько секунд не мог сформулировать мысль. Я не должен видеть тебя в обнажённом виде. Вот. Почему же Ты ведь всё равно или в твоей программе есть какая-то особая инструкция по оказанию помощи обнажённым девушкам? Так ты одета? Ладно, не переживай. Я завёрнута, упакована и готова к транспортировке. Хорошо. Тогда иди сюда. Я отодвинула шторку и застыла. На меня смотрел такой красивый мужчина, весь в тумане от пара. День что-то не торопился брать меня на руки, просто стоял и смотрел. На что ты смотришь? На тебя, на то, как вода стекает с волос, с лица. Это, как вы люди говорите, красиво. Значит, ты ещё можешь оценивать степень прекрасного. Удивительно. Всё, я оценил. Могу приступить к транспортировке. Дэн так многозначительно улыбнулся. И какая чудо-компания его только создала. Дэн-андроид принёс обратно свою подопечную и вышел на балкон. Мне сделалось так хорошо, мысли пропали. Была только я и одежда на кровати. Полотенце осталось на полу. Я же взяла лёгкое платье, приложила к себе и засмотрелась в зеркало. Дэн всё это время стоял на балконе и вроде бы не обращал на меня никакого внимания. А я вспомнила момент, когда он улыбнулся в ванной. Что же это было? Просто подражание эмоциям человека или истинные чувства и ощущения? А может быть, он учится на мне воспринимать мир? Если так, то это было бы здорово. Я бы училась его рациональности, он моей человечности. Отличный тандем получился бы. Пока я размышляла о нашем с ним партнёрстве, заметила, что Дэн периодически поворачивается и смотрит на меня. Что ж, пусть смотрит и видит то, как прекрасно быть человеком. Одевшись, я собрала оставшиеся вещи. Мы поехали на машине, Дэн был за рулём. Как же здорово, что генерал преподнёс мне такой подарок. Может, когда-нибудь я скажу ему спасибо. Солнце скользило по коже, волосы развевал ветер, и можно было закрыть глаза. Так жизнь научила меня ценить настоящее. От прошлого всегда хотелось бежать, а будущее не сулило ничего хорошего, поэтому оставалось только настоящее. Хотя меня всё ещё ждал неприятный разговор с генералом о том, что больше я никогда не покину своего дома, но в памяти останется это место, которое хранит всё же больше приятных воспоминаний. Впереди показался аэропорт, а мне так не хотелось лететь обратно. Всё, приехали, самолёт уже ждёт. Дэн произнёс эти слова холодно и жёстко, после чего всё моё хорошее окончательно куда-то улетучилось. Понятно, пойдём. Он обошёл машину и открыл мне дверь. Потом был полёт. Дэн сидел рядом, а я дремала у него на плече. Мы с ним были как нечто целое и раздельное одновременно, ведь он андроид, человек и машина в одном лице. Видимо, всё прозаично и просто до безобразия, но в сказки верить не приходилось. Дэн то, что мне сейчас нужно, с ним можно говорить как с человеком, хоть и с немногословным человеком. Но в то же время с ним нельзя сблизиться. Я его считала своим, поэтому позволяла себе немного лишнего, по причине неспособности андроидов вырабатывать чувство привязанности, симпатии и смущения, хотя в последнем появлялись сомнения. Пока я дремала, мне снился сон, который переплетался с реальностью, с шумом двигателей, с разговорами других пассажиров. В этом сне был Ден, и он был человеком. Мы с ним разговаривали, смеялись, где-то гуляли и часто смотрели друг другу в глаза. Хороший сон, такой настоящий и успокаивающий. Затем самолёт вошёл в зону турбулентности, и я проснулась. Дэн сидел и смотрел куда-то вперёд, как всегда. В иллюминаторе виднелись облака, такие причудливые и странные, как будто кто-то их набросал и слегка разбил руками. Я смотрела на небо и слушала монотонное, неразборчивое шушуканье сидящих позади людей, пока одна из пассажирок не обратилась ко мне. «Привет!» То была молодая девушка, немного старше меня, и летела она, как выяснилось, со своим братом в гости к родственникам. «Привет!» «Это твой жених?» Она кивнула в сторону Дэна. «Нет, это не...» Я даже не успела ничего сказать, как меня перебили. «Я Гейл, это мой брат Скай». А как к тебя зовут? Э, э, ну, Ирис. Приятно познакомиться, протянула руку в промежjotке между сидениями. Так, вернёмся к главному. Это твой бойфренд? Гейл оказалась весьма любопытной особой. "Что вы ты так решила? Просто пока ты спала, я видела, как он на тебя смотрит. По моему опыту, так смотрят только влюблённые. Ты, конечно, извини меня, что лезу не в своё дело, а?" Но нам с братом нравится угадывать, кто кому кем приходится. В этот момент я посмотрела на Дэна. Он, очевидно, был на перезагрузке и не слышал нашего разговора. «Нет, это не мой парень. Вообще-то он андроид и мой телохранитель». «Здорово. Значит, ты какая-то важная шишка, раз к тебе охрану приставили. Ну а тогда он очень серьёзно охраняет тебя. С любовью». Гейл засмеялась. Мне как-то тоже стало смешно. Нет, я не шишка, я скорее семечко этой самой шишки. Да, ты права. Да и на особенный, сделан под спецзаказ. В него встроили функцию любить и обожать клиента. Она всё смеялась и толкала брата локтем в руку. Тот периодически отрывался от планшета и хихикал вместе с ней. Наверное. Так до тебя очень повезло, сказала Гейл. Да уж, повезло. В душе вдруг поселилась грусть, но сердце радовалось от услышанной новости. Оказывается, он всё это время на меня смотрел. После разговора очередные мысли посетили голову, и перебирала я их вплоть до самого прилёта. Посадка была мягкой. У аэропорта нас уже ждала машина, так что мы сели и поехали в дом генерала. Хоть и становилось всё хуже на душе, однако грели приятные мысли, воспоминания. Тогда я впервые начала думать о прошлом с радостью. Ещё в аэропорту пошёл дождь. Мимо нашего авто пролетали блики света от соседних машин. Спустя полтора часа военный джип завернул и заехал в ворота. Я здесь снова и, казалось, навсегда. Генерала, как всегда, не было, или он просто, как всегда, не выходил из своего кабинета. Дэн занёс мои сумки в комнату. Почему-то он стал таким официальным. Даже не скажешь пока приятного отдыха, мисс «Хм, а ты ещё и лжец!» Он посмотрел на меня абсолютно пустым, холодным взглядом и вышел из комнаты. Всё-таки с ним не так всё просто. Да и не просто андроид, он что-то искусственное с чем-то настоящим. Неужели они все такие, телохранители? А пока, разобрав вещи и немного перекусив, я легла спать и проспала до утра».